«Глава с о р о к я Я тобой живу. Артем Чарушин. Лиза меня не слушала!» Соня на эмоциях стучит пальцем по столу. Я невольно на этом грохоте сосредотачиваюсь, он вдруг кажется оглушающим. Либо же это мои собственные системы усиливают настолько, что отдает пульсирующей болью в виски. «Я ведь ее предупреждала, что мама с папой видят задорожного своим зятем». И, конечно же, мужем именно Лизы. Она старшая. Разводит руками, выдавая этот факт, как самый главный аргумент. м о ё нутро агрессивно скручивает, но я уже не реагирую на эти спазмы. Сижу неподвижно и не свожу с девчонки взгляда. Плюс по своей душевной доброте только она с этим псом и общалась. Остальные по возможности избегали. Почему это случилось именно сейчас? Сиплю, приглушая надрывные интонации. Ты писала, что ее поймали, напоминая в надежде, что Соня, так же, как и я, отбросит эмоции и поделится сутью. Когда именно? Вот когда она пришла в платье, которое ты ей купил, отвечает более-менее спокойно. И тут же с придыханием нагнетает. Ой, видел бы ты мамино лицо. Это просто неописуемый ужас. Она ушла без слов, потом пришла, отругала, наказала. Мы весь день батрачили. Она остыла, а после... Тараторит так быстро, что трудно о т с л е ж и в а т ь логическую цепочку, пока о т п и в а е т черничный морс, постепенно догоняя всю последовательность событий. В общем, когда мы уже расслабились, явился этот бык со своим отцом, который вечный друг нашего отца, ну, там еще какие-то деньги замешаны, он папе помогал нередко, практически безвозмездно. Чем дальше она т р о х т и т тем сильнее меня скручивает». э Тошнотворно так выворачивает. В какой-то момент приходится тормознуть дыхалку, чтобы не поперло все наружу. И вот они пришли. Это сговор. Сразу кольца, подарки, все. Мы обалдели. Думаю, Лиза не откинулась от такого счастья сию секунду только потому, что потрясение перекрыло какие-либо эмоции. Ее будто заморозили. А потом... Потом уже рыдала, конечно. В ванной. Ну, я тебе писала. Честно. На этом слове Сонькин голос дрожать начинает. Я уже не знала, выйдет ли она оттуда. Грешным делом подумалось, что что-то с собой сотворит. Слава богу, она оказалась сильнее, но теперь... Не знаю, что делать. Лиза вбила себе в голову, что обязана выполнить волю родителей. Мы по этому поводу знаешь, сколько раз уже ссорились? На последний вопрос не могу среагировать. И когда свадьба, выдыхаю то, что беспокоит больше всего. В феврале... Вот после этого у меня кровь в жилах стынет. На убийственно долгое мгновение, чтобы через какое-то время рвануть шумным потоком, затапливая окаменевшее тело огнем. Октябрь заканчивается. До февраля три месяца всего-навсего три г р ё б а н ы х месяца. Ладно, спасибо. Выдыхаю на автомате, поднимаюсь. Напишу тебе позже. Сейчас мне надо подумать. Хорошо. пока Киваю, когда горло критически пережимает и наконец ухожу. Сам не знаю, на кой ч ё р т отсиживаю все оставшиеся пары в с ё равно ведь ни хрена не усвою. Басистый б у б н ё е с жоры, мимо проходит, сверхпозитивная рожа фили бесит, а недовольные взгляды тохи мотают остатки нервов. Про учебный материал вообще молчу, за сегодня у меня круглый ноль. Покинув академию по дороге пишу бойки. Артем ч а о ч у ш и н «Салам! Чем занимаешься?» «Мистер Бойко». «Салам, брат! С Варей на хате крашем! А что, хочешь завалить?» «Можно, конечно, завалить. Не выгонит». «Но кому, как не мне, понимать, как долго они к своей чуваве шли?» «Усмехаюсь мыслью, что Маугли Бойко научился называть свои отношения любовью. Мешать теперь — последнее дело». Артём Чарочарушин. «Заметил, что вас снова нет. Рад, что хорошо всё». Мистер Бойко. «С переменным, но не жалуюсь. Если что срочное, приезжай». Артём Чарочарушин. «Нет, не срочное. Привет, Варя». Мистер Бойко. «Не передам. Не хочу, чтобы она о тебе думала. Сорян». Артём Чарочарушин. «Осёл». Бойко в ответ выкатывает стикер со средним пальцем. «Я только ухмыляюсь». Мистер Бойко. «Спасибо за дачу, кстати». Артём Чарочарушин. «Полетали?» Второй фак т заставляет в г л а с и н у заржать. На миг даже вся муть из груди выходит. Мысленно благодарю Бойку за эту передышку. Мистер б о й к о а если честно, с этой дачи будут связаны мои лучшие воспоминания? Мои тоже. Надеюсь, не последние. Хочу повышать. До такой степени хочу, что ничего больше не надо. Вся тяжесть, что была, рассеялась. Мощным махом возвращается и люто трясет мой грудак. Артём Чарочарушин. Поздравляю, правда рад за вас. Откидываю телефон и меняю маршрут. Еду на ту самую дачу, наверное, впервые запираюсь туда в одиночку. Надо подумать, правду Соньке сказал. Мыслей, конечно, триллион, но упорядочить их не получается. Эмоции никак не удаётся тормознуть. То и дело разрываются снарядами. В лучшем случае мотают и выжимают внутренности до тошноты. Да... Ощущения убийственные. Едва шагаю в дом, накатывает с такой силой, что дышу с огромным трудом. Странная штука память. Почему-то воскрешает не тысячи дней счастливого детства. Не отца, не мать визуализирует. А все моменты слизой поднимает. Накладывает слоями, мельтешит. Теперь здесь все кричит о ней. Нет, думать не получается. иду в гостиную, открываю бар и, откупорив бутылку, заваливаюсь на диван. «Жаль, что тебе удалось меня обмануть!» После первой стопки боль углубляется, после второй выше берет, после третьей резко отпускает, после четвертой так же внезапно хорошо становится. После пятой вдруг удается поверить, что разлюбил, какая-то злость проявляется на н е ё сродни ненависти. Да зачем мне ее загоны? Сдалась. Замуж? Пусть выходит, да побыстрее, чтобы больше не было л и з а б о г д а н о в а не было дикарки. Задорожная. Совсем другим человеком будет. И отлично. А вообще похрен. Прикрываю глаза, вдыхаю, выдыхаю, сжимаю зубы до скрежета, лицевые мышцы дергаются и дрожат, усиленно держу состояние глубокого похуизма, И слетает. Каким другим человеком, если она — моя вселенная? Моя! Спешно тянусь за новой порцией, но после шестой стопки меня стремительно размазывает. Что я там говорил насчет любви? Что все знаю? Ни хрена я не знаю. Все, что думал раньше, настолько поверхностно. «Несравнимо с тем, что чувствую сейчас!» Артем Чарочарушин «Передай дикарке!» Строчу Соньке и записываю первую в жизни пьяную голосовуху. «Имя мое забудь! Меня забудь!» Передразниваю в микрофон Лискин голосок. «Ты дурочка! Ты дурочка!» Выбиваю в сердцах крайне жестко. чтобы через секунду выдохнуть уже с кардинально другими эмоциями, которые ломают голос и делают его ласковым. «Как я должен это сделать? Я нахрен! Я... Я тобой живу!» Седьмая стопка и меня вырубает. Принимаю это сейчас как освобождение. Мимолетное. Потому что как только в мое бредовое подсознание прокрадываются сновидения, Появляется дикарка. Семь кругов ада в действии. Утром, конечно, легче не становится, кто бы там ни говорил, что оно мудренее ночи. Ко всему еще и башка трещит. Никогда так не нажирался. Хорошо, что втихаря. Стыдно только перед самим собой. По жизни этих охламонов Бойку, Тоху, Жору, Филю таскал мертвыми. Сам всегда меру чувствовал. Не зря все считают меня идеалом. Все, кроме Богдановой. Сонька после моего слива присылает грустную рожицу. Сонечка, солнышко Богданова. Она отказалась слушать, но я врубила. Так тебе жалко. Когда прода? Сонечка, солнышко Богданова. Я за тебя. Не понял, что за прода, только... Продолжение? Чего? Моих унижений? «Я так ничего и не придумал. Чем еще крыть? Я ей все, что мог, сказал. Как еще убеждать? Идей нет. Валить опять силой и наглостью? Не знаю. Я потерян. Такого еще никогда не было. Привожу себя в порядок и еду в академию, по дороге отбиваюсь от родственников. Конечно же, я, черт возьми, обязан отчитаться и перед отцом, и перед матерью, и перед каждой из т р ё х сестер». Нет, по совести безусловно обязан. Они ведь не из праздного любопытства наяривают, волнуются каждый по-своему. Все-таки я не свинья, обычно хоть под утро, но появляюсь дома. Все со мной нормально, чеканю пять раз подряд. Общими мантрами, и правда, какое-то облегчение чувствую. Возможно, слишком сильно трещит репа. Не хватает ресурсов сосредотачиваться на чем-то, кроме этой тупой боли. Ровно до того момента, как вижу Богданову, конечно. Тогда сердце срывается, ломит, скрипит и упорото тащит. Болезненный кайф. Отказаться нельзя, стирает начисто. Отворачиваясь, пытаюсь игнорировать. Она ведь не смотрит. Но проклятая мышца одурела топит какой-то отчаянной радостью. Одна идет. Без женишка этого. Будто это что-то меняет. По сути ведь нет. Как она там сказала? Отступной не существует? Это что за контракт с дьяволом? Кровью? Взорвать бы весь этот мир. У меня тоже какая-никакая гордость имеется. В наличии. Весь день успешно держусь подальше. При встрече в коридоре, конечно, пялюсь. От этой смертельной привычки не в силах отказаться, однако трогать ее не трогаю. Даже когда вместе на физре оказываемся, «Бомбит адски, но по виду, я уверен, хрен догадаешься. Салют тем самым Маугли, которых я когда-то троллил. Да, такая жизнь». ь ч а р ты где? Алло!» Сипит Тоха, стоит на секунду отъехать и зависнуть на топчущейся за боковой линией дикарке. «Пасуй давай, Ромео!» — подгоняет не менее сердито. «Будешь после игры слюни свои распускать?» «Забыл тебя спросить, что мне и когда делать?» «Что еще за баклан к ней?» подошёл. «Какого хрена?» «Сам ты тупой!» Слабо соображаю, что творю, когда дёргаю Шатохина за футболку. «Эй, вы! Тупой и ещё тупее! Влетает между нами Филя! Вообще озверели дебилы! Ещё не хватало между собой махаться! Разошлись! Я сказал, разошлись!» Агрессивно сплёвываю прямо на пол спортзала и, положив на всех, удаляюсь из зала. На оркере люка не оглядываюсь, западло как-то реагировать артём «Осознаю, что не она окликает, и все равно с какой-то долбанутой надеждой оборачиваюсь на женский голос. Протасова, мать ее, за границами моих интересов. Впрочем, как и сотня других женских особей. Ты куда?» «Сливаюсь, отбиваю коротко. А с тобой можно?»